голова 12 несмотря на то что телосложение достигло уже 40 единиц после того как я добавил туда полученные две штуки за уровень похмелье было у меня практически такое же как и до всей этой эпопеи с саморазвитием хотя скорее всего виноват в этом были полтора литра виски выпитые практически залпом пусть и с закуской Смертельная для обычного человека доза алкоголя отправила меня в забытье и как будто перезагрузила Я встал, потянулся, разминая тело после неудобного сна и, коротко разбежавшись, прыгнул в стоячую воду озера, на берегу которого вчера и устроил пьянку. Проплыл до самого дна, зацепив по пути песок с ракушками и вынырнув, стряхнулся, выходя на берег и печатая большое махровое полотенце. Скептически взглянул на оставшийся после меня беспорядок, На разбросанные местами осколки, отвлетевшие вместе со мной в портал ракеты и дополнительно распечатав зубную щетку с пастой, принесся сначала умываться, а затем, достав из инвентаря походный набор, начал варить утреннее кофе. И, попивая его, осматривался по сторонам, оценивая обстановку. Небольшое озерцо, в котором я сейчас купался, причем совершенно пустое, без живности, затем песок, коротко растущая трава, тянущаяся до разрушенного холма, Собственно, сама насыпь с лежащими вокруг нее обломками редкий лес, уходящий вдаль. Вчера мне, видимо, повезло, что никакие монстры не пришли и не побеспокоили мой сон. Конечно, им было сложно сделать это, ведь часть была убита прямым попаданием ракеты, а вход в дальнейшую часть локации был завален землей. Я вчера сходил, посмотрел на разбросанные останки странных созданий, похожих на людей смехом по всему телу но так как во мне уже болтыхалось не меньше литра солодового напитка, то вернулся обратно, продолжив напиваться и приложив проблему на меня сегодняшнего. Если так подумать, то я, наверное, просто расклеился. Слишком большое количество событий за короткий промежуток времени. Еще даже февраль не закончился, и мир так сильно изменился. И изменился я сам, стал гораздо сильнее и, что немаловажно, богаче. Лежащие на счету 34 миллиона рублей грели душу. Сначала, конечно, было 35, но один пришлось отдать владельцу разгромленного кафе. Но даже так это была приличная сумма. А с учетом возобновления договоренности с президентом, уже скоро пополнение моего счета продолжится хорошими темпами. А ведь есть еще и подаренный земельный участок Подмосковье за подвиги на Гавайях. В первые дни я даже не стал смотреть, что мне вручили. Ну вот сейчас, за утренним кофе, наконец подобился глянуть. И хорошо, что я уже допил первую кружку, потому что иначе все грозило оказаться на земле. Небольшой участок в Одинцовском городском округе в 50 соток с ориентировочной ценой в 200 миллионов. По крайней мере, судя по продаваемому неподалеку таким же лотам. И тут я понял, что оценивают меня довольно дорого. Всего 30 километров по прямой до центра города или 60 по дороге. Я скачал со стола и начал ходить кругами, размышляя о том, что нужно сделать. Сумма в 34 миллиона уже не казалась чем-то ощутимым. На таком участке нужно было строить нормальный, хороший дом, о котором я всегда мечтал, не ограничиваясь возведением маленькой халупы. По-хорошему нужно было строить самое настоящее родовое гнездо, особенно учитывая, что все потихоньку идет к установлению имперских амбиций с поправкой на текущее время с колонизацией других планет вместо завоевания соседей. Вспомнил свои мысли о покупке квартиры и отбросил их в сторону, морально решившись на авантюру. Конечно, пытавшиеся достать меня враги никуда не делись, и найти меня за городом им будет проще, но я готов к тому, что они появятся. Пассивная защита, которую я в скором времени доработаю, защитит от первого удара, а затем в дело вступлю я сам. Но для этих планов были нужны деньги, даже очень много денег. И я крепко задумался о том, где их можно достать в достаточно приемлемые и сжатые сроки. Пробежавшись по округе, нашел большой булыжник, притащил к берегу и, активировав пламенную струю, начал его нагревать. Дождался легкого потрескивания с изменением цвета и тут же активировал практически забытую ледяную сферу, разместив ее так, чтобы частью она оказалась внутри раскаленного камня. Моментально промороженный кусок камня потерял свою целостность, и я, перевернув булыжник, с легкостью стряхнул его, оставив внутри идеально ровный полукруг. Начал самотошно печатать золотые цепи, скопированные мною в ювелирном магазине, и с горкой наполнив ими выемку, начал плавить, отрегулировав выходящее из ладони пламя. Желтый металл плавился, уменьшался в объеме, умещаясь на самом дне. Из полностью заполненной чаши вышла лишь небольшая странной формы полусфера весом в 2 килограмма. Понятное дело, что оно не идеальной пробы, но для моих целей вполне подходило и такое. По текущему курсу за килограмм лома такого качества давали 3 миллиона рублей. И все, что мне теперь было нужно сделать это найти некое количество ломбардов, готовых скупить то, что у меня получилось. Чтобы не было лишних вопросов, призвал топор и, замахнувшись им, со всей силы рубанул полежащий на плоском камне полусфере, нарубил на мелкие куски, по паре сотен грамм каждый, и скопировал несколько выглядящих поприличнее брусков, чтобы больше не заморачиваться с плавкой цепей. Думаю, если бы я заявился в ломбард сразу с несколькими килограммами золота, То на меня открыл бы охоту весь теневой мир Москвы. И не важно, что я способен справиться с любым количеством бандитов. Не думаю, что меня похвалят за то, что я залил кровью город ради денег, пусть жертвами и были бы асоциальные личности. Вообще эту проблему можно было бы решить гораздо проще, просто сказав тому же президенту, что мне нужна определенная сумма денег. Но, думаю, именно на это они и рассчитывают, желая привязать к себе еще сильнее. Но я не хочу влезать в долги особенно учитывая то, что у меня есть все возможности практически легального обогащения благодаря науку копирования. Убрал драгоценный металл в инвентарь и, немного подумав, набрал номер полковника. «Товарищ Томилин, доброе утро!» Жизнерадостно поприветствовал я заспанно выглядящего человека. В отличие от него, моя регенерация уже поправила последствия безудержной пьянки, и я чувствовал себя отлично. «Тут такое дело!» «Вы вчера ракету не теряли?» «Блин...» Коротко выругался оперуполномоченный. «Нам смежники уже всю плешь проели с этим инцидентом. У них сидящий за пультом дежурный из числа недавно заключивших контракт за секунду получил 4000 опыта и целую простыню сообщений в интерфейсе коммуникатора, сразу подскочив со второго уровня до десятого. А это значит твоих рук дело. И пропажа высокотехнологичного оружия, и шумиха, и тревога красного уровня, запущенная по всему городу?» Я неловко почесал голову, признавая вину, но постарался оправдаться. Я же не специально. И вообще это по мне стреляли. А значит, я пострадавшая страна. Еще и сразу же после покорения Венеры». Вспомнил я вчерашним. «Так вы обращаетесь с героями». «Был бы ты моим сыном», — неожиданно заявил полковник. «Я бы тобой безумно гордился» но все равно выпорол ремнем. Уже который раз устраиваешь черт пойми что. Но, с другой стороны, есть и положительные новости. Некоторые люди решили, что все уже закончилось и стали спустя рукава выполнять свои обязанности. И этот инцидент выявил брешь в обороне. Так что все случилось к лучшему на самом деле. «Вот и хорошо», — обрадовался я. «Но я тут по такому поводу. Сейчас портал закрою» и буду из него выходить, но есть нюанс. Сделал я небольшую паузу. Заходил-то я на высоте в несколько километров, и снова придется лететь. Как бы там так решить вопросы, чтобы меня снова не попытались вновь атаковать? Тут сложнее, — протянул он, задумавшись. Системы стоят на боевом дежурстве, и прямо так снять их невозможно. Автоматика реагирует самостоятельно, оценивая степень угрозы высылая запрос свой-чужой для неопознанных целей. А учитывая, что блок распознавания ты себе не устанавливал, то и ответить не можешь, автоматически получая метку, легитимной для открытия цели. Единственное, что можно сделать, это включить твои реактивные двигатели на сверхнизкой высоте, в паре сотен метров над землей. Система отслеживает все, что летает чуть выше, так что на таком уровне ты будешь проходить по статусу помех. Я задумался над его словами, Представил, как буду это делать, и, поблагодарив, попрощался, завершив вызов. На всякий случай еще раз набрал номер Маши, но снова не получил ответ. Вчера в процессе пьянки с самим собой я звонил ей как минимум раз двести, желая поговорить, и высказать ей все о ее неблагодарной натуре. И, видимо, меня добавили в черный список. Устал сбрасывать вызовы. Убрав все лишнее обратно в инвентарь, пошел вперед к холму. Добрался до заваленной области, снова посмотрел на трупы небольших, буквально мне по пояс мохнатых созданий и, немного подумав, распечатал копию клинка, подаренного сначала мне, а затем передаренного Ане. Покрутил его в руках, привыкая к балансу, и потратил десять минут, крутя им во все стороны, ненадолго впав в детство. Земля, послушная моей воле, раздвинулась, освобождая заваленный взрывом проход. И я, осторожно ступая, направился внутрь, продолжая проделывать себе проход. Через десять метров, углубившись и не обнаружив никаких следов, понял, что ошибся, и двинулся правее, сканируя окружение. Пришлось еще три раза менять направление, пока, наконец, не нашел проход. Под шелест осыпающейся почвы вышел в него и сразу же увидел трех копошащихся у завала монстров, откапывающих себе выход маленькими кирками. Увидевшие меня противники заверещали, развернулись, прижавшись к стене и вытянув вперед руки, начали стрелять водяными пулями. Не ожидая подвох от безобидно выглядящих созданий, первую атаку я пропустил, получив увесистую плюху от растекшейся по всему телу воды, а от остальных ушел, пригнувших к земле и рванув вперед. Навыки — это, конечно, хорошо, но не оставляющие шансов скорость все же лучше. И так ничего и не осознавший враги отправились на тот свет. Одним ударом разрубленные на две половинки. Остро заточенный кусок металла с легкостью разделил сразу троих врагов, как по маслу пройдя через их плоть. Убитый дичавший хоббит 20 уровня. Получено 70 единиц опыта. Убитый дичавший хоббит 20 уровня. Получено 70 единиц опыта. Убитый дичавший хоббит 20 уровня. Получено 70 единиц опыта. Может, они и дикие, но какой-то быт у них сохранился. Начиная от довольно неплохих кирок, которые я на всякий случай отсканировал, хоть они и не предназначались по размеру для нормальных человеческих рук, скорее подходя к карликам и заканчивая самодельным освещением на стенах. Чуть дальше я обнаружил даже вырубленные в земле комнаты с лежанками из соломы, на которых лежало еще одно существо. Немного отличающийся от соплеменников, чуть больше по размеру, на соломенной подстилке без сознания находился босс локации, причем без ног, с обмотанными тряпками-культями. Видимо, влетевшая за мной в локацию ракета угодила прямиком в их логово, одномоментно практически всех убив. И выжили только три хоббита, с которыми я и сразился. И вот этот бедолага, лишившийся нижних конечностей. Не став растягивать его мучения, подошел ближе и ткнул бессознательного монстра клинком, пронзая его грудь. Убит одичавший вождь хоббитов 22 уровня. Получено 90 единиц опыта. 200 единиц опыта за прохождение локации. Два очка бонусных характеристик. Лежащий на койке рядовой, ожидающий разбирательства по делу о срабатывании ракеты и временно отстраненной от службы развлекался, рассматривая свою статистику, когда внезапно пришло оповещение. Принято участие в убийстве одичавшего вождя хоббитов 22 уровня. Получено 180 единиц опыта, 200 единиц опыта за прохождение локации, 3 очка бонусных характеристик, 1 бонусное очко навыка. Андрюха. Ты чего уставился так, как будто призрака увидел? спросил его находящийся неподалеку товарищ. Да так, все в порядке? ответил боец, решивший никому не говорить о случившемся. Итак, проблем хватает, чтобы попасть под еще одно расследование. Послышалось, что командир идет. Вот и напрягся. А, -а протянул сосед. Ты это, отдыхай больше. Полежи лучше и поспи. Видимо, жизнь в теле монстра и так с трудом держалась, раз он помер, как только я к нему прикоснулся. Еще и опыта дали совсем немного, дополнительно лишив большей части итоговой награды. Сначала немного задумался об этом, размышляя, куда она могла уйти. Но потом выбросил из головы. Я все равно в эту локацию ходил, спасаясь от гибели, не рассчитывая прокачиваться в ней. Так что не особо-то и обидно. Перевел взгляд на появившийся выход и, собравшись, шагнул в него, морально приготовившись к падению. С высоты двух километров открывались прекрасные виды. Светило утреннее солнце, начинающее обогревать землю. Мелькали редкие курчавые облака, медленно проносящиеся мимо. Вот только мне было слегка не до красот. Я камнем рухнул вниз, стремительно набирая скорость и считая про себя секунды. Досчитал до 15 и, вытянув руки вниз, Активировал сноп пламени, начав тормозить падение. Судя по окружению, я не так далеко успел улететь от болот, и сейчас под моими ногами раскинулась водная гладь Волги, на которую я и спускался. Чуть не долетев до поверхности, сменил направление огненных строй и полетел практически у земли, дальше по направлению к городу. Увидел асфальтированную дорогу и, деактивировав навык, рухнул в поле, на землю кубарем прокатившись пару десятков метров и подняв небольшую снежную бурю. Подскочил и, не снижая скорости, побежал по снежной целине. Правда, практически сразу же увяз и до дороги уже брел, проваливаясь по пояс. И только выбравшись на обочину, вновь ускорился, сориентировавшись по навигатору с тем, куда мне нужно бежать. Бибикающие машины игнорировал, но на дну, равнявшуюся со мной и держащуюся наравне, все же пришлось обратить внимание. Большой белый джипс, сидящий за рулем симпатичной девушкой, требовательно посигналил. Окно открылось, и она закричала. «Стой! Я подвезу!» Даже не став реагировать на предложение, Моча продолжил бежать дальше, еще сильнее ускорившись. Без топора выходило, конечно, значительно медленнее. Табло контроля скорости показало цифру в 63 км в час. И я, немного подумав, все же замедлился, останавливаясь. С таким темпом понадобится несколько часов на то, чтобы добраться в центр выбранное место. «Садись!» — снова крикнула девушка из остановившейся машины. «Ты же из этих? Из суперов?» Я удивленно посмотрел на странную рыжую девушку, не побоявшуюся позвать к себе, бегущего с явно аномальной скоростью парня в черной броне, и, деактивировав ее, все же залез внутрь. «Ну так что? Куда тебе, Как зовут? Меня Карина?» Ни капли не тушуясь, продолжила она закидывать вопросами. «Добрый день». Поздоровался я, слегка шалев от напора. «Мне в центр. Зовут Максим». «А в центр куда?» Я открыл коммуникатор, нашел адрес строительной фирмы с хорошими отзывами и ответил. «Строительную компанию. Дом планирую строить и хочу заехать к людям, пообщаться по ценам». «Непонятно зачем?» — добавил я. «Так тебе повезло!» — воскликнула Карина, сворачивающая на трассу. «У меня своя фирма есть. Зачем к тебе к этим прощелыгам? Они знаешь, какие цены накручивают. Просто это мои конкуренты, я их хорошо знаю. Ничего хорошего от них ждать не приходится». «Какое-то невероятное, если честно, совпадение!» — вырвалось у меня. «Ну?» — протянула она. «Мне по наследству от отца?» Достался конгломерат компаний, так что стройка — это маленькая часть. И если бы тебе внезапно оказался нужен черный лом в промышленных масштабах, то я могла бы помочь и в этом, а эксклюзивный дизайн и возведение загородных домов под ключ — мое хобби. Довольно необычно для молодой девушки, произнес я, все еще подозревая ее. Правда, в чем заключались мои подозрения, было непонятно даже мне самому. Так что? «Где твой участок? Поехали сразу и посмотрим». «А какие цены?» Сразу спросил я, раздумывая, насколько велика вероятность нарваться на мошенника. Девушка бросила оценивающий взгляд на меня и продолжила. «Самые разные. Да я не думаю, что человек, бегающий со скоростью 70 км в час, экипированный в футуристическую броню и вдобавок еще являющийся героем России, беден и несчастен». Я удивленно приподнял бровь, и она пояснила. «А тебе уже многие знают, как и о твоих возможностях. Из людей, хоть как-то приближенных к власти». Поправилась она. «Тем более я как раз вчера была на новой стройке века, где ты с президентом отправился покорять Венеру. И сейчас ехала оттуда. Так что, увидев летающий огненный болит в небе, сразу поняла, кто это. А дальше дело техники. Свернула на нужную дорогу и догнала тебя». Так что, возвращаясь к вопросу цены, сделаю очень хорошую скидку. Мне интереснее завести с тобой знакомство, чем заработать лишний десяток миллионов. Тогда почему бы и нет?» Решился я и назвал адрес. «Элитное местечко», — присвистнула девушка. «Значит, ты еще и соседом моим будешь? Ну тогда точно сделаем по высшему разряду». Непонятно, чему развеселилась она. За полтора часа, которые мы провели в пути, добираясь до земельного участка, мы неплохо разговорились с Кариной. оказавшейся подкованной во многих вопросах девушка прекрасно разбиралась в стройке, вытянув из меня то, что я бы хотел в идеале видеть в своем доме. И когда мы подъезжали, она уже представляла в общих чертах, что может предложить. На месте нас встретил вызванный ей бригадир, и мы отправились осматривать территорию. 30 соток слегка заросшей лесом и вековыми сосновыми местности с небольшим уклоном. Неплохой старт для недавно не сильно-то и обеспеченного программиста, работающего за фиксированную плату в компании, сомневаясь, что хоть когда-то в жизни смог бы себе позволить такие траты. Не случись такое глобальное изменение мира. «Значит так», — начала рассказывать девушка после обхода. «Берем все по себестоимости: Планировка участка, дренаж, земляные работы. Она прервалась и спросила, «Ты же сейчас планируешь делать зиму?» Это сильно повлияет на стоимость. При работах такого уровня не особо. Отмахнулась она как от значащей проблемы и продолжила. Прокладка дороги и асфальтирование станет в 35 миллионов. Материалы для строительства со скидкой еще 94 и самостройка 22. Итого 151. Округлим до 150 миллионов и сделаем в течение двух месяцев. Благо, новые возможности позволяют строить буквально за считанные дни. По рукам? Я крепко задумался над вопросом, смогу ли в кратчайшие сроки достать еще 120 миллионов. И кивнул. По рукам? Предоплату в 30 могу перевести уже сейчас. Остальное соберу за пару недель. Договорились. Скрепила она договор рукопожатием. Теперь предлагаю в офис. Юристы как раз за время пути подготовят бумаги, а мы пока сходим выпьем кофе и познакомимся поближе.